Эта улица мне знакома, И знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома Опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, Годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство, Вспомнил я деревенскую синь. Не искал я ни славы, ни покоя, Я с щитой этой славы знаком, А сейчас, как глаза закрою, Вижу только родительский дом. Вижу сад у голубых на крапах, Тихо август прилег ко плетню, Держат липы в зеленых лапах птичекоман комон и щебетню. Я любил этот дом деревянный, и В премнах теплилась кросная морщь. Наша печь как-то дико и странно Завывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлипень зычий, Как каком-то погибшем, живом, Что он видел верплет кирпичный в завывании дождевом? Видно, видел он дальние страны, Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь пухары. Ах, я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь, Только ближе к родному краю, Мне бы хотелось теперь повернуть. Но угасла нежная дрема, Все истлело в дыму колупом. Мир тебе, полевая солома, Мир тебе, деревянный дом.